Глава 6. Расстройство дыхания во сне. Нарушение дыхания во время сна может быть чревато опасными последствиями для вашего здоровья, включая проблемы с сердцем, диабет, инсульт, а также психические расстройства. Дети, подверженные абструктивному апноэ во сне, чаще сталкиваются с проблемами в учебе, с поведением, СДВГ и депрессией. Одним из главных симптомов предрасположенности ребенка к этим проблемам является дыхание ртом. Ротовое дыхание и отвисшая челюсть. Неправильная осанка лица, как правило, приводит, среди прочего, к ротовому дыханию, нарушению, требующему своевременного лечения у детей. Значительная доля жителей развитых стран дышит ртом, Так, например, тщательное исследование с участием 150 школьников в возрасте от 8 до 10 лет в Ресифе, Бразилия, показало, что 80 из них, 53%, дышат преимущественно ртом. За участниками эксперимента внимательно наблюдали без их ведома, а контрольным измерением служили следы, оставленные их дыханием на зеркале. Исследователи также просили их удерживать воду во рту в течение трех минут. Те, кто дышит ртом, не могут справиться с этой задачей. Эти проверки позволяют исключить людей с характерной для ротового дыхания осанкой лица, которые все равно дышат носом. Некоторые из тех, кто держал рот открытым, дышат через нос. По этой причине Джон Мью предпочитает использовать более точный термин «осанка лица с открытым ртом» для описания данного состояния. Однако мы продолжим употреблять более простое понятие ротового дыхания. Нос – сложный орган, выполняющий множество функций. Он нагревает поступающий через него воздух увлажняет его и фильтрует, а кроме того носовые пазухи добавляют в него небольшое количество обладающего бактерицидными свойствами оксида азота, который может играть важную роль в поддержании здоровья легких. Дыхание ртом не имеет ни одного из этих преимуществ и может привести к весьма неприятным последствиям, выходящим далеко за рамки неправильного развития челюсти и как следствие кривых зубов. Вспомните обезьян из экспериментов Гарволда. Перед вами отредактированный перечень проблем, связанных с ротовым дыханием, опубликованный группой детских стоматологов из Университета Пернамбуку в Бразилии. Люди, дышащие ртом, чаще всего жалуются на следующие симптомы. Одышка или нехватка воздуха, быстрое наступление усталости при физической активности, боли в спине и шее нарушение вкусовой чувствительности или обоняния, неприятный запах или сухость во рту, пробуждающие посреди ночи приступы удушья, плохое качество сна, сонливость в дневное время, темные круги под глазами, чихание, обильное слюноотделение во время разговора и так далее. Что касается физических последствий, то у дышащего ртом ребенка появляется ряд характерных черт вытянутое лицо, опущенные уголки глаз, темные круги под глазами, открытый рот, обвисшие и сухие губы, узкие ноздри, слабые мышцы щек, высокое небо, сужение верхней зубной дуги и неправильный прикус. Ротовое дыхание также негативно отражается на осанке, строении и тонусе органов речи. Так как ротовое дыхание может отрицательно сказаться на здоровье полости рта, Очень важно отметить некоторые признаки и симптомы этой потенциально опасной привычки. Многие из тех, кто привык дышать ртом, этого даже не осознают. Так, например, было с полом. Вот несколько легко заметных симптомов, которые могут указывать на то, что человек дышит ртом. Сухие губы. Сухость во рту. Храп и открытый рот во время сна различные болезни дыхательных путей, включая синуситы, ушные инфекции и простудные заболевания, постоянный и неприятный запах изо рта, воспаленные и кровоточащие десны. При таком дыхании ротовая полость может быстро стать сухой, что сопровождается снижением слюноотделения. Слюна выполняет важнейшую задачу, нейтрализует кислую среду во рту, а также помогает избавляться от бактерий, Без нее увеличивается вероятность развития кариеса. Сухость ротовой полости – одна из причин заболеваний десен, кариеса, гингивита, который может перерасти в пародонтит, когда под воздействием микроорганизмов десневые карманы вокруг зубов углубляются, и те начинают шататься. Примечание. Гингивит – это воспаление десен, протекающее без нарушения целостности зубодесневого соединения. Конец примечания. При отсутствии лечения пародонтит может привести к попаданию бактерий в кровоток, после чего они могут, например, переместиться в клапаны сердца, вызвав серьезное заболевание под названием эндокардит. Примечание. Эндокардит это воспаление, происходящее во внутренней сердечной оболочке, эндокарде. Конец примечания. Кариес также можно связать с неправильным дыханием и сухостью ротовой полости. Мы подчеркиваем, что инфекции ротовой полости – это не пустяки. Одним из их возможных последствий является смерть, и такое неоднократно случалось. Одна из таких трагедий произошла с 12-летним Димонтом Драйвером из Мэриленда. В своей недавно опубликованной книге «Зубы» Мари Отто рассказывает историю этого мальчика. Нам известно, что открытая ротовая полость склонна к сухости, а чем меньше слюны, тем больше кариозных полостей в зубах. Вкратце вспомним историю Димонта, чтобы подчеркнуть всю важность профилактики как с точки зрения человеческих жертв, так и экономических издержек для общества. Однажды мальчик пришел из школы домой с жалобами на головную боль. Ничего особенного. Бабушка отвела его в медицинский центр Южного Мэрилэнда, где врачи дали ему лекарства от мигрени, синусита и дентального абсцесса. На следующий день, в четверг, Димонд пошел в школу. В пятницу ему стало хуже, рассказала его мама Элис. Он не мог разговаривать. Элис отвела его в медицинский центр округа Принц-Джордж, где ребенку сделали поясничную пункцию и КТ, в результате диагностировав менингит. В детском национальном медицинском центре Вашингтона, округ Колумбия, ему в связи с инфекцией провели операцию на левом полушарии мозга. В субботу у него начались судорожные приступы, и его прооперировали снова. В ходе этой процедуры пораженный абсцессом зуб, маляр в левой верхней части рта, также удалили. Он был изъеден инфекцией до самого корня, и бактерии попали из места воспаления в мозг. Врачи сказали, что ребенок боролся за свою жизнь. Он не приходил в себя два дня подряд, в то время как его семья собралась вокруг его кровати в совместной молитве. Димонд наконец очнулся и провел в детском национальном центре более двух недель, после чего его перевели в расположенный поблизости госпиталь для больных детей для прохождения полуторамесячного курса физиотерапии и реабилитации. Здесь он делал заданную в школе домашнюю работу, и к нему приходили родные и школьные учителя. У него, однако, сохранялась слабость, и 24 февраля он отказался от еды, но при этом, казалось, оставался в хорошем расположении духа. Когда Элис ушла, он позвонил ей напомнить, чтобы она помолилась перед сном. На следующее утро ей позвонили и сообщили, что Димонт без сознания. Она помчалась в больницу, однако к ее приходу ребенок уже скончался. «Когда я добралась туда», — рассказала Элис, — «моего мальчика уже не стало». Его семья была бедной, и у Элис не было денег на услуги стоматолога. Из-за отсутствия своевременного лечения ребенка убил образовавшийся в зубе абсцесс. Случай Димонта — показательный пример неочевидной связи между незначительными на первый взгляд проблемами — и порой серьезными угрожающими жизни болезнями. Заложенность носа может привести к недоразвитой челюсти и ротовому дыханию. Оно может обернуться кариесом, гингивитом и парадонтитом, а он привести к эндокардиту. Наконец, эндокардит может закончиться острой сердечной недостаточностью или инсультом. Как у детей, так и у взрослых ротовое дыхание может привести к низкому качеству сна, пониженной концентрации кислорода в крови и привычки задирать голову вверх, чтобы раскрыть дыхательные пути. Кроме того, постоянное дыхание ртом в процессе развития ребенка может привести к тому, что у него впоследствии будет вытянутое и узкое лицо, плоский нос с ноздрями меньшего размера, а также тоое верхнее и пухлое нижние губы. Кроме того, ротовое дыхание, способное вызывать гипервентиляцию легких, чрезмерно глубокое или частое дыхание, и гипоксию, пониженная способность снабжать ткани организма необходимым им кислородом, также может привести к развитию астмы или усугубить ее симптомы. Получить конкретную статистику непросто, однако в 2016 году журнал Consumer Reports опубликовал следующее заявление – Вплоть до 70 миллионов американцев страдают расстройством сна, хроническими проблемами со сном с последующей вялостью в течение дня. Журнал New Scientist подхватил. Недосып является серьезным фактором риска ожирения, диабета, аффективных расстройств и иммунных нарушений. Проще говоря, недосып может укоротить вашу жизнь. Расстройства сна бывают разные, и некоторые из них почти или никак не связаны с дыханием, дыхательными путями и положением челюсти. К таковым относятся нарушения, вызванные депрессией, тревогой, болью, злоупотреблением кофеином, работой допоздна и прочими факторами. Вместе с тем значительная их часть имеет прямое отношение к нашему дыханию и ширине дыхательных путей, что зачастую связано со строением челюсти и осанкой лица. Нарушение дыхания. Храп и апноэ во сне. Дыхание является в нашей жизни основным приоритетом. Мозг следит за ним постоянно. Когда дыхание перехватывает, организм бросает все свои силы и энергию на то, чтобы вы могли сделать очередной вдох. Некоторые расстройства сна способны привести к его остановке. С самой тяжелой их разновидностью мы уже знакомы – это абструктивное апноэ во сне – ОАС. Некоторые подобные случаи можно объяснить неврологическим расстройством под названием «центральное апноэ во сне» – ЦАС когда мозг вовремя не подает сигнал продолжать дышать. Однако оно встречается значительно реже, чем обструктивное апноэ. При ОАС, как правило, перекрываются дыхательные пути в самом горле, и по современным оценкам только в США этой проблемой страдают порядка 12 миллионов человек. Распространенной причиной являются нарушения нормального развития лица и челюсти, когда она оказывается слишком маленькой, чтобы полностью вместить язык. В таких случаях корень языка может западать в горло, тем самым перекрывая путь воздуху. Джон Рэмерс, закончивший Гарвард врач, который ввел термин «абструктивное апноэ во сне», сказал... Структурное сужение глотки играет важнейшую роль в большинстве, если не во всех случаях ОАС. Это связано с тем, что верхняя и нижняя челюсти вдавлены в лицо. ОАС не возникало бы при правильном расположении верхней и нижней челюстей. Хотя ОАЭС, как и храпу, могут способствовать и другие факторы, такие как ожирение, злоупотребление алкоголем и курение, мы согласны с Ремерсом в том, что основная причина связана со строением черепа. Ученый также предсказал, что ОАЭС станет самым распространенным хроническим заболеванием в развитых странах. Вместе с тем, несмотря на миллионы людей, ставших жертвами ОАЭС, Не было принято почти никаких мер для изучения и профилактики этого расстройства. Как и со многими другими хроническими заболеваниями, поразившими наше общество, вроде ожирения и диабета второго типа, мы в очередной раз просто заметаем мусор под диван. Ротовое дыхание само по себе может играть в развитии этого заболевания важную роль. Всем, что вызывает сильное нарушение дыхания, занимается ваша автономная или вегетативная нервная система, система, не требующая от вас осознанных действий. Такое нарушение дыхания провоцирует автоматическую реакцию «бей или беги» симпатического отдела вегетативной нервной системы, Даже если в роли триггера выступает не наступающий на вас голодный тигр, а приближающиеся выпускные экзамены или переживания по поводу ожидаемого в этом году повышения. Примечание. Реакция «бей или беги» – состояние, при котором организм мобилизует все ресурсы для устранения угрозы. Конец примечания. Как только дыхание прерывается, человек жадно хватает ртом воздух, чтобы восстановить поток кислорода в легкие. И симпатическая нервная система ускоряет сердечный ритм, повышает артериальное давление, заставляет перенаправлять кровь от органов и систем, пищеварительной, половой и роста, которые в данный момент никак не помогут выжить, к мышцам ног. Человек бессознательно готовится бежать, драться, карабкаться, делать все, лишь бы остаться в живых. Если тигр до вас не доберется, то другой отдел нервной системы, парасимпатический, поможет успокоиться и восстановит нормальные функции организма. Дышать ртом определенно выгодно, когда за вами кто-то гонится. Так в легкие и кровь поступает больше кислорода, необходимого для усиленной работы мышц. Процесс роста останавливается, и вся энергия направляется на спасение жизни, чтобы он мог продолжиться в другой день. Как сказал специалист по стрессу Роберт Сапольский, у убегающей от львицы антилопы на рост рогов нет ни времени, ни энергии. Ученый не уверен, может ли кто-то точно сказать, провоцирует ли частичную реакцию побега от тигра ротовое дыхание само по себе, или же апноэ во сне также вносит свой вклад. Вместе с тем не остается никаких сомнений, что частый недосып является источником сильного стресса и со временем способен нанести сокрушительный удар по здоровью, увеличив риск развития инфекций наподобие гриппа, проблем с кишечником, заболеваний сердца и других недугов. Кроме того, ротовое дыхание также может стать помехой нормальному росту и развитию. Группа ученых из Швеции отметила, что формирование привычки дышать носом стимулирует у подверженных храпу людей выработку гормона роста во время сна. Другими словами, если вы приучите своих детей дышать носом, а не ртом, то это благотворно скажется на их росте. Остановка дыхания провоцирует все ту же стрессовую реакцию, которая готовит ваш организм сражаться за жизнь – в то время как он должен восстанавливать силы во сне. Человек пытается отдохнуть, однако не может обеспечить свой мозг необходимым количеством кислорода. При апноэ во сне, когда доступ воздуха периодически ограничивается, а то и вовсе прекращается, реакцией мозга становится отключение всех программ, которые не играют важной роли для выживания. Данный конфликт ограничивается не только мозгом. Он распространяется посредством нервных импульсов и выброса гормонов по всему организму. Раз за разом, пытаясь подстроиться, мозг бьет по самому себе, сея разрушения в своих ключевых центрах, затрагивающих в том числе и память, гиппокамп, которые не могут восстановиться. Расстройство дыхания по ночам наряду с другими факторами стресса современной жизни способно вызвать перегрузку симпатической нервной системы, что может обернуться разрушительными долгосрочными последствиями для нашего организма, включая различные сердечно-сосудистые заболевания. По всей видимости, так происходит из-за того, что апноэ вызывает повышение артериального давления – Об этом свидетельствует снижение этого показателя у пациентов после избавления отопное во сне. И если обнаружится, что ротовое дыхание само по себе без перекрытия доступа кислорода способно частично спровоцировать эту симпатическую реакцию, то это еще больше подчеркнет негативные последствия данной привычки. Очень важно с самого раннего возраста наблюдать за тем, как дышит ребенок. В норме дыхание должно быть тихим, воздух должен проходить через нос, а рот быть закрытым. Кроме того, человек не должен сильно ворочаться во сне, так как регулярное дыхание способствует спокойному отдыху. Любые значительные отклонения от этого считаются угрозой для здоровья и требуют максимально быстрого реагирования. Храп является признаком сужения дыхательных путей и возможного ОАС, а также может быть связан с болезнями сердца. Однако при этом не происходит полной остановки дыхания, с которой сталкиваются жертвы апноэ. Подобно этой патологии, храп в современном мире не редкость. По одной из оценок, от него страдают порядка 30% людей старше 30 лет и 40% из тех, кому за 50 лет. В Великобритании дали похожую оценку количества храпящих людей – от 25 до 40%. А среди жителей одного небольшого городка храпели, как оказалось, и вовсе более половины мужчин среднего возраста. Представители мужского пола подвержены этой проблеме в большей степени, чем женщины. Ряд исследований показал, что среди них храпящих больше почти в два раза – В современном обществе многие считают храп нормой, однако это не так. Очень давно он, скорее всего, был среди людей большой редкостью, если вообще существовал. Действительно, во времена охотников-собирателей он представлял бы большую опасность, привлекая внимание хищников и врагов к спящим беззащитным людям. В более поздние времена про мешающий спать чужой храп уже точно знали. Однако на самом деле это очень замысловатый процесс, связь которого с серьезными болезнями, такими как апноэ во сне, до сих пор до конца не изучена. Судя по всему, наблюдаемые изменения, касающиеся развития челюсти, привели к его распространению среди людей всех возрастов. Когда подверженный храпу человек спит, его язык западает назад, частично перекрывая дыхательные пути между носом и легкими, в результате чего появляется ритмичный ракочущий звук. Этот симптом особенно распространен среди пожилых людей, которым сложнее удерживать дыхательные пути раскрытыми из-за потери мышечного тонуса. Употребление алкоголя и наркотиков, курение табака, а также ожирение могут привести к появлению храпа или усугубить его. Детский храп стал распространенным явлением даже среди дошкольников. По оценке Дэвида Гозела, ученого-сомнолога из Чикагского университета, от 7 до 13% всех дошкольников страдают этой проблемой. Изначально это считалось безвредным, однако теперь исследования показывают, что первичный храп – Симптом у людей, не страдающих ОАЭС, в детстве вызывает проблемы с памятью и вниманием, значительно увеличивает вероятность эпилептических припадков, а также может быть тревожным признаком развития более серьезных проблем. Ученые установили, что подобное хроническое состояние может быть индикатором апноэ во сне. К сожалению, многие врачи списывают детский храп на воспаление миндалин и аллергию, упуская из виду одну весьма вероятную его причину – проблемы со здоровьем лица и челюсти. Как результат повсеместного дыхания ртом и сопровождающего его хронического храпа, ОАС становится все более распространенным явлением среди маленьких детей. Как сказал сомнолог Джеймс О'Брайен, «Всех, кто храпит, ждет обструктивное апноэ во сне, если они до него доживут». Будучи ортодонтом, уделяющим огромное внимание дыхательным путям, Билл Хэнк добавил, «Современные дети столкнулись с тем, что когда-то было проблемой взрослых». В некоторых исследованиях остановку дыхания во сне также удалось связать с синдромом дефицита внимания и гиперактивности СДВГ, у детей – который характеризуется повышенной активностью, проблемами с концентрацией внимания и или контролем других видов поведения. По оценке Стивена Шелдона, сомнолога из детской больницы Н. и Роберта Лурье в Чикаго и автора книги «Теория и практика детской сомнологии», у 75% детей с СДВГ проблемы могут быть объяснены нарушением дыхания во сне. Нарушение нормального дыхания во время сна может негативно сказаться на сердце ребенка, а также на здоровье сердечно-сосудистой системы пожилых людей. Врач-сомнолог Кристиан Гиемино и кардиолог Джон Шреддер полагают, что если не заняться проблемой ОАС у детей, то мы не сможем предотвратить неминуемые сердечно-сосудистые проблемы в будущем. К таковым проблемам, судя по всему, относятся аритмия – нарушение сердечного ритма – и повышенное артериальное давление. Помимо ранее упомянутой связи с СДВГ и болезнями сердца, ряд исследований связывают с нарушением дыхания во сне такие детские проблемы, как ночное недержание мочи – энурез, скрежет зубами – бруксизм. Разумеется, все эти исследования демонстрируют лишь наличие корреляции, а не прямую причинно-следственную связь. Существует огромное количество вызванных стрессом заболеваний, которые удается лишь частично связать с ОАЭС и нарушениями сна. Оценить зависимость в данном случае оказывается гораздо труднее, чем в случае с прямыми результатами апноэ. Ротовое дыхание может привести к ОАС и нарушению сна, которые являются источником стресса. А он, как мы уже с вами знаем, может вызывать повышенное артериальное давление и болезни сердца, когда ребенок вырастет. Кроме того, стресс может привести к проблемам со зрением, хронической обструктивной болезни легких, хобл, аллергии, раку, болезни Альцгеймера и другим проблемам со здоровьем. Недавние исследования показали, что апноэ во сне может спровоцировать нарушение функции так называемого гематоэнцефалического барьера – физиологической преграды между мозгом и кровью. Он обычно препятствует попаданию в мозг вредоносных бактерий, инфекций и токсинов. Ослабленный гематоэнцефалический барьер связывают со значительными повреждениями мозга, наблюдаемыми при таких заболеваниях, как болезнь Альцгеймера, Инсульт, эпилепсия, менингит, рассеянный склероз и другие. Вместе с тем мы вынуждены подчеркнуть, что заострять внимание на этих зависимостях пока рано. Для установления причинно-следственной связи требуется провести много дополнительных исследований. Скрежет зубами Стоматологи – злейшие враги бруксизма. Расстройство, при котором человек стискивает зубы, щелкает или скрежещет ими. Причем делает все это не во время разговора или еды. У людей, имеющих привычку скрежетать и стучать зубами, они, как правило, прорезываются неравномерно, в результате чего одни начинают касаться противоположной челюсти гораздо раньше, чем другие. Происходит так называемый преждевременный контакт. Как мы с вами уже знаем, может быть много причин подобной патологии, однако у людей, склонных скрежетать зубами, они обычно не находятся в легком контакте друг с другом в течение дня. Скрежет и стискивание зубов является реакцией организма на преждевременный контакт, не дающий прорезывающимся зубам вырасти ровными. Если как минимум по 8 часов в день поддерживать правильную осанку лица – Когда верхние зубы слегка касаются нижних, зубы прорезаются равномерно и бруксизм не возникает. Это нарушение зачастую списывают на стресс, который действительно может иметь место, однако не является первопричиной. Стоматологи, не понимающие природы расстройства, говорят своим пациентам, чтобы те держали верхние и нижние зубы на расстоянии, чтобы не допустить повреждения драгоценной эмали. Как результат, проблема сохраняется, так как для избавления от нее необходимо скрежетание зубами. Как говорится, клин-клином вышибают. Если же человек продолжает держать челюсти на расстоянии друг от друга, то проблема лишь все больше усугубляется. Стоматологи могут назначить акриловую ортопедическую пластину, не дающую зубам касаться друг друга для защиты эмали, тем самым лишив организм возможности добиться равномерного контакта зубов. Сандра считает, что если сточить участки преждевременного контакта и приучить пациентов, чаще всего для этого требуются какие-нибудь ортодонтические аппараты, хотя бы треть всего времени держать свой рот так, чтобы зубы слегка касались друг друга, то бруксизм проходит. Это, разумеется, вовсе не означает, что удастся избавиться от более фундаментальных проблем, таких как сужение дыхательных путей. По какой-то необъяснимой причине стоматологов во всем мире учат, что необходимо держать верхние и нижние зубы на расстоянии друг от друга. В этом заключается еще одно медицинское заблуждение, которое мы хотели бы оспорить с помощью здравого смысла. К сожалению, ОАС зачастую развивается без ведома пациента или его родителей и может отразиться на здоровье человека с самого раннего возраста. Так, например, нарушение дыхания во сне может значительно ухудшить умственную деятельность ребенка. Причем дело не только в хроническом недосыпе. Ученые-сомнологи Дин Биб и Дэвид Гозел создали модель предполагаемого механизма, который отвечает за эту связь. Другими словами, нарушение сна негативно сказывается на способности мозга думать и контролировать поведение, причем уровень дефицита определяется тяжестью апноэ. Что любопытно, имеются данные, указывающие на то, что высокий уровень интеллекта служит своеобразной защитой от когнитивных проблем, наблюдаемых у многих пациентов с апноэ, что предположительно, но на наш взгляд весьма сомнительно, объясняется наличием у них большего когнитивного резерва. Кроме того, по оценкам Гозела и его коллег, от 2 до 3% дошкольников уже могут страдать от ОАС. Храп и поведенческие проблемы, как мы уже с вами знаем, могут быть первыми признаками развития этой патологии и других опасных дыхательных расстройств. Так как и то и другое считается в развитых странах обычным явлением, а о связи со сном и дыханием никто обычно не думает, эти симптомы зачастую остаются без должного внимания. К счастью, родители теперь начинают водить своих детей к специалистам, чтобы те оценили их сон. Не только его количество, но и качество. Тут нужно сделать одно важное замечание. Когда речь идет о заболеваниях, в развитии которых ротовое дыхание и ОАЭ могут вносить вклад, помните, что это вовсе не означает, что они его действительно вносят. Наличие связи вовсе не обязательно означает, что она причинно-следственная. Имеется в виду обычная корреляция. Понадобились десятилетия исследований, чтобы окончательно подтвердить, что курение вызывает рак легких. А ведь это было относительно простой задачей, так как обычно несложно определить, сколько человек выкуривает в день сигарет и как давно у него сформировалась эта привычка. Это намного проще, чем, скажем, узнать, страдала ли мать человека от ОАЭС, когда была беременна. При этом следует отметить, что некоторых заядлых курильщиков рак легких обходит стороной, в то время как от этой болезни порой умирают и люди, никогда в жизни не употреблявшие никотин. Наша задача – рассказать вам о многочисленных возможных последствиях неправильной осанки лица, а не убедить вас, что дышащий ртом ребенок обречен на короткую, полную страданий жизнь, или что коррекция развития челюсти будет гарантией долгой, здоровой и счастливой жизни. Лечение абструктивного апноэ во сне Хотя основное внимание мы и уделяем здесь детям, Всегда нужно помнить, что проблемы со здоровьем лица и челюсти в младшем возрасте при отсутствии надлежащего лечения с большой вероятностью будут преследовать их и во взрослые годы, порой с крайне печальными последствиями. Одним из основных долгосрочных симптомов ОАЭС является постоянная сонливость, которая может очень сильно вредить человеку. Пол убедился в этом на личном опыте когда у одной его подруги появились характерные симптомы и ей диагностировали апноэ во сне. Заболевание вызывало хроническую усталость. В течение дня женщина испытывала такую слабость, что едва держалась на ногах. Она не могла работать, что стало источником сильного стресса для нее и ее семьи. Желая избавиться от этой проблемы, она перенесла крайне болезненную операцию, которая, к сожалению, не помогла. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько страшной и губительной болезнью может стать апноэ во сне. Единственным эффективным способом лечения взрослых с особенно тяжелой формой ОАС является операция, в ходе которой верхняя и нижняя челюсти смещаются вперед. Недавно такая процедура помогла избавиться от повышенного внутричерепного давления, внутричерепная гипертензия, ВЧГ, женщине 44 лет, страдавшей от ОАС, головных болей и спутанности сознания. Операция привела к значительному облегчению симптомов как ОАС, так и ВЧГ. К несчастью, лишь небольшое число хирургов обладает необходимой квалификацией, чтобы качественно провести подобную процедуру, и еще меньше челюстно-лицевых хирургов могут дать гарантию полного или частичного избавления от ОАЭС. Оправдывает ли цель средства когда речь идет о различных проводимых для лечения ОАЭС операциях на челюсти, сопряженных с сильной болью, длительным восстановительным периодом, риском инфекции и даже смерти, вопрос все еще спорный. Особенно если учесть, что в некоторых случаях хирургическое вмешательство может лишь усугубить проблемы с дыхательными путями. Многие, даже самые опытные и уважаемые хирурги избегают данной процедуры. Уильям Белл, которого считают крестным отцом коррекционной челюстно-лицевой хирургии, назвал ее слишком сложной, слишком инвазивной, слишком трудоемкой, слишком дорогой и слишком непредсказуемой. Самые распространенные операции по устранению проблем с дыхательными путями никак не затрагивают саму челюсть. Речь идет об удалении миндалин, что, как правило, приносит временное облегчение симптомов апноэ во сне у детей, однако приносит весьма ограниченную пользу взрослым. Существуют и многие другие варианты лечения, как эффективные, так и не очень. Так, например, до сих пор иногда проводят увулопалатафарингопластику и другие операции на мягких тканях, такие как уменьшение языка. Примечание Увула палата фарингопластика, УПФП, является оперативным методом ларингологии, который используется для лечения апноэ во сне или храпа. Конец примечания. Разумеется, хирургическое вмешательство является крайней мерой, что вселяет надежду, если учесть, что от ОАЭС страдают миллионы людей в конечном счете единственным настоящим решением проблемы является ее профилактика с самого раннего возраста. К счастью для тех, у кого болезнь уже развелась, существуют варианты лечения, способные принести облегчение во всех случаях, за исключением самых тяжелых. Многим людям, страдающим от ОАЭС, облегчение приносят СИПАП-аппараты, создающие постоянное положительное давление в дыхательных путях. Примечание. СИПАП-аппарат представляет собой небольшой компрессор, который подает постоянный поток воздуха под давлением в дыхательные пути через гибкую трубку и герметичную носовую маску. Конец примечания. Чаще всего с их помощью удается избавиться от самых неприятных симптомов заболевания, а в некоторых случаях проблемы и вовсе получается практически полностью устранить. Случай из личной практики, такое устройство оказало неоценимую помощь взрослой дочери Пола. Люди, которым, как и ей, его использование не доставляет сильного дискомфорта, сообщают об очень хорошем результате. К сожалению, в наши дни некоторые дети вынуждены уже в раннем возрасте иметь дело с разными замысловатыми аппаратами. Эти аппараты нагнетают воздух в нос под давлением, позволяя дыхательным путям не спадаться и не перекрываться. Они стоят несколько сотен долларов, и для их приобретения, по крайней мере в США, требуется назначение врача, так что те, у кого мало денег, либо отсутствует медицинская страховка, могут оказаться не в состоянии позволить себе это устройство. Кроме того, многим людям сложно заснуть с маской на лице, не говоря уже про соединяющие трубки, хотя усовершенствованная в последние годы конструкция помогла обойти эти проблемы. Вместе с тем СИПАП аппараты не всегда останавливают развитие заболевания, все зависит от причинных факторов, и могут потребоваться дополнительные виды лечения. За счет исправления осанки лица и борьбы с ожирением некоторым взрослым удается значительно улучшить работу дыхательных путей, что в некоторых случаях приводит и к улучшению когнитивных функций. Связь ожирения и ОАС обусловлена увеличением окружности шеи при наборе лишнего веса. Большие жировые скопления вокруг дыхательных путей сдавливают глотку, порой ставя под угрозу здоровье и жизнь человека. По стопам бульдога? Ведущий стоматолог, один из основателей Американской Академии физиологической медицины и стоматологии Майк Гелб, сравнил эволюцию дыхательных путей у бульдогов, известных своими проблемами с дыханием, со стремительным распространением апноэ среди людей. У этих собак наблюдается брахикефалия – короткая и широкая голова. Их морды сплющены, ноздри сужены. Зубы кривые, верхние резцы заходят за нижние, перекрестный прикус. Удлиненное мягкое небо частично перегораживает дыхательные пути, а язык порой не помещается в челюсть. Подобно людям, подверженным некоторым из этих проблем, они страдают от неприятных симптомов обструктивного апноэ во сне, которые усугубляются при наличии избыточного веса. Такая опасная особенность стала результатом многолетнего селекционирования для получения собак с отличительными чертами, которые пагубно отразились на их здоровье. Человек в данном случае оказывает негативное влияние на собачий генофонд. Развитие культуры, индустриализация у людей привело к изменениям в развитии, которые схожи с теми, что были вызваны у бульдогов модификацией в их генах. Из-за этого им может грозить вымирание. Нашему виду не грозит вымирание из-за апноэ или нехватки кислорода. Однако здоровье и благополучие миллионов людей явно находятся под угрозой. Некоторые разводчики бульдогов осознали ошибки прошлого и теперь предпринимают меры, чтобы изменить ход эволюции этой породы. С людьми такого сделать нельзя, однако в наших силах учить детей тщательно жевать и поддерживать правильную осанку лица. Единственный, по-настоящему эффективный способ борьбы с эпидемией ОАЭС – Это осознать, насколько все серьезно, и заниматься активной профилактикой заболевания в первые 10 лет жизни ребенка, приучая его к правильной осанке лица и принимая при необходимости корректирующие меры. К счастью, существует программа, которая способствует правильному развитию челюсти, лица и дыхательных путей. Она называется ортотропия а мы недавно переименовали ее форвардонтию, и ей посвящены следующие несколько глав. Ее методики стимулируют развитие лица таким образом, чтобы предотвратить скученность зубов, добиться оптимального функционирования ротовой полости и устранить нарушение дыхания во время сна. К сожалению, на данный момент эта программа требует очень много времени и вовлеченности пациента, а также помощи квалифицированных специалистов, найти которых сейчас не так-то просто. Это одна из причин, по которым мы подчеркиваем всю важность профилактики.